Так хочет коротышка. Но ты не понимаешь, к чему это приведет. Добс тебя подстерегает, и Эсмонт тебя подстерегает. Они только и ждут удобного случая, чтобы наброситься. А ты откуда знаешь? Эсмонт сам мне говорил. Он тебя люто ненавидит и мечтает о том дне, когда ты оступишься, и он сможет упечь тебя за решетку. А он здесь мировой судья, ему и карты в руки.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 — Должно быть, чтобы его уломать, потребовалось чертова уйма страданий. — Нет, сэр. Мистер Хаддок согласился в первую же минуту, причем с восторгом. А я задержался с возвращением по той причине, что ко мне обратился полицейский Добс. У него оказалось несколько вопросов теологического характера, по которым он желал услышать мое мнение. В особенности его интересует Иона и Кит.